До Акры оставалось пару часов пути. Задержкой в монастыре никто не тяготился, каждый извлек свою пользу. Настоятель с монахами отслужили не одну, но две литургии, поскольку сам лорд Ллойд не спешил с отъездом, погрузившись в молитвенные правила, пост и подготовку к таинствам. Хотя сэр Джон и не изменил своей молчаливости. Сабир услышал как-то, ожидая монастырского храма отца Саву, Короткий разговор у притвора, слегка приоткрывший ему завесу дальнейших намерений, последнего из спутников. «Что я должен делать?» — глухо и едва слышно прошал английский лорд. «Бог не дал мне умереть, хотя видит небо, и я старался. Теперь, после того, как отдам святыню его величеству, забудь о долгах перед земными царями», — напутствовал его старческий голос настоятеля. Раз жив, значит, так нужно. Не все еще сделал, не всем помог. Много золота нажил, да разве стал счастлив? Тяжелые грехи твои, Иоанн. Нельзя тебе умирать, тотчас в ад отправишься. Две души ты погубил, две души спасти должен. Больше вопросов английский орд не задавал. Хотя за свою жизнь убивал часто, на полях сражений, по приказу короля, в коротких боевых столкновениях, в миру и на войне. Много больше, чем две души, он на тот свет отправил, и все же греческого настоятеля понял сразу. В тот же день сэр Джон заторопился в Акру. Сабир тоже втайне порадовался отъезду. Хоть в монастыре братья и оказалось радушно к путникам, а все же слишком много прозорливцев среди них оказалось. Душу бывшего ассасина каждый из них будто насквозь видел. И ведь даже ни с одним из старцев-отшельников, которые, по уверению монахов, были истинно святы, им постречаться не удалось. «Прощай, брат Серапион!» — тепло попрощался с ним старый подслеповатый настоятель. Обета, не забывай, и все у тебя хорошо будет. Я так вижу. Из монастыря выезжали ночью, чтобы к вечеру следующего дня достичь береговой полосы. Сербские паломники выдвинулись вслед за ними, однако ехали на ишаках и неизбежно отстали бы, а потому разделились сразу за монастырскими воротами. Большая толпа, много внимания. Святой Иерусалимский крест лорд Ллойд вез под одеждой, никому не доверяя святыне. Даже держался обособленно от спутников. Недолго, поскольку Ева фон Штрауб, раскрасневшаяся, радостная и смущенная одновременно, предпочла общество угрюмого и молчаливого лорда шумному своему своем счастье брату и непривычно тихому серьезному Сабиру, то и дело останавливавшему на ней свой пристальный взгляд. «Я очень рада познакомиться, наконец, с вами, сэр Джон», — улыбаясь, обратилась к новому знакомому Ева. «Как только Гуга поправился, я неизменно расспрашивала его о вас. Но брат, скупное описание. Теперь вижу, что такого человека, как вы, описать и в самом деле сложно. А все же, сэр Кай похож на вас. Не удивляйтесь, правда похож. Чем-то неуловимым. Мимикой, жестами, выражением лица». Вот особенно, когда вы так хмуритесь. — Не хочу расстраивать, Леди Штрауб, но Кай мне не родной сын, — невесело ответил лорд. — Я знаю, — чуть смутилась франкская баронесса. — Не спрашивайте, откуда, но знаю. И все же не открещиваюсь от своих слов. Говорят, когда люди живут вместе, то и внешние черты их обретают сходство. Да и разве не вы вырастили с Айракая? «Я считаю, что родители не те, кто родил, но те, кто воспитал. Вы не согласны?» Больнее стрел ранили слова молодой женщины. Сэр Джон неопределенно повел плечом, не желая продолжать болезненную тему. Как несправедлив и жесток он был по отношению к младшему сыну. Сколько холода пришлось познать Каю, и как остро он жаждал отцовской любви, которую Джон Ллойд так и не сумел ему подарить. Теперь уж поздно. Никогда ему не выполнить последнего желания сына, никогда не одарить нерастраченным теплом его бессмертную душу. Саркай был удивительным человеком, вздохнула украдкой Ева, вспоминая святого рыцаря. Всем помогал, обо всех заботился. Вот этой девочке Джанни пообещал. Какой девочке? Лорд-лойд чуть обернулся, позволяя слабому интересу вырваться наружу. «Жаня, дочери палестинского бедуина», — пояснила Ева, глядя, как на бесстрастном лице сэра Джона прорезается искреннее удивление. «Я вам сейчас расскажу. Это такая история. Маленькая плутовка все порывалась выйти замуж за нашего сэра Кая». Джон Войт слушал молодую баронессу с неожиданным удовольствием. Ева Штрауб и в болезни, и в смерти оставалась прекрасной. После воскрешения... Когда стало ясно, что всякая хворь покинула ее, здоровье и красота вспыхнули в новом теле со свежей жадной силой. На нежном, одухотворенном лице играл легкий румянец. Белоснежные локоны были убраны под тонкое головное покрывало. Руки, еще не исхудавшие после перенесенного недуга, Держали поводья крепко и уверенно. Улыбка, частая, трепетная, освещала лицо, как луч радостного весеннего солнца. Помимо внешней привлекательности, молодая баронесса была также умна и проницательна. Мудрость родилась вместе с ней и возрастала с каждым годом. Славную жену Господь послал этому баловню судьбы, персидскому убийце Сабиру. А уж в том, что быть им супругами, умудренный жизнью и опытом лорд Ллойд не сомневался. Даже Гуго фон Штрауб, ревностный хранитель этой редчайшей жемчужины, не имел ничего против, чтобы верить единственную сестру в руки ее спасителя. Сабир рисковал головой, чтобы добыть христианскую святыню ради возлюбленной. Такой подвиг не мог проигнорировать даже рыжий самодур, франкский барон фон Штрауб. Да едва ли запреты бывшего госпитальера могли всерьез повлиять на решение самой Евы. Сэр Джон не видел, чтобы они с Сабиром оставались наедине, но взгляды, которыми ласкали друг друга влюбленные, говорили громче любых слов. То, что бывший ассасин не посягал на ее внимание во время пути, говорило лишь о сильнейшем потрясении, которое все еще переживал Сабир. Таинство Крещения всегда оставляет след в душе человека. Новое имя, новая жизнь, новые обеты, новое счастье, которое не было доступно раньше. Сэр Джон славился своей проницательностью. Не изменила она ему и на сей раз. Сабир в Крещении Серапион ехал в Акру безоружным Лорд Ллойд успел переговорить с Гуго до того, как рыжий рыцарь брякнул бы что-то насмешливое, а потому последний молчал как рыба, искоса поглядывая в сторону бывшего напарника и ассасина. Сабир остался верен своему слову. Он снял перевес с оружием еще в монастыре, избавившись даже от излюбленного скрытого клинка в рукаве. И если сэр Джон все понимал правильно, обет убийцы включал в себя не только лишь отказ от оружия. Отныне чужая жизнь стала для него священной. И если Сабир хоть сколько-нибудь ценил выкупленную таким обетом жизнь франкской баронессы, он не нарушит слово до самой смерти. — Веселое дитя! — усмехнулся лорд Ллойд, когда Ева закончила повествование от Джане. Хорошо, что она одна такая встретилась у Каи на пути. Иначе, зная своего сына, он бы собрал в Акре целый отряд убогих донуждающихся. — Отряд он собрать не успел, — согласилась Ева. — Но Джана не единственная, кому он помог. Мы когда с Гуга столь поспешно покидали Акру, что так и не свиделись с вами. А ведь я хотела рассказать вам про Мину. Штрауб мне говорил. Нахмурился сэр Джон. Эта женщина носит под сердцем вашего внука. Запинаясь, все же просветила спутника Евы. И недолго ей осталось до родов. Вот только дальнейшая судьба ее и младенца так и не определена. Так будет недолго, напряженно ответил сэр Джон, не глядя на прекрасную спутницу. Даю вам слово, леди Ева. Какри подъехали уже к самому закрытию ворот. По пути повстречались лишь с одним вооруженным отрядом крестоносцев, уже на подходе к береговой полосе. Сабир умело вел их дальними тропами, стараясь объезжать широкие дороги. Бог ли хранил путников, или данные при крещении Серапиону ангела берегал новорожденного христианина в пути, но к городским огням их отряд выехал без нежелательных встреч и связанных с ними неприятностей. Вакру, как рыжего рыцаря, так и лорда Ллойда, низко опустивших капюшона плащей, пропустили без всякого подозрения. Не то истек срок преследования нарушителей, не то и вовсе забыло о наказании и травле, занятой битвой под Яфой, английский монарх. Тотчас разделились. Сэр Джон и Сабир отправились к цитадели короля Ричарда. Гуга с Евой поспешили в съемные комнаты. Неожиданность случилась еще на пороге. Едва поднявшись по лестнице на последний этаж, брат и сестра Штрауб несказанно удивились, когда двери распахнулись от удара ноги, и из комнаты, удерживая в руках большой таз с кровавой водой, вышла высокая женщина с собранными в хвост метными волосами. «Ровена!» — поразился Штрауб, размашисто шагая навстречу. «Ты здесь? Как?» Леди Рекенбургская сдула солба выбившуюся из хвоста прядь, нахмурилась, поджимая без того тонкие губы. — Чего встал? Не видишь, воду несу. Сторону, Гуга, иначе я прокину таз прямо на тебя. — О, прислуга! — заикнулся Штрауб, за что был вознагражден сполна. Равенна побелела от ярости, пошла красными пятнами, гаркнула раздраженно. — С дороги! — Гуга, впрочем, очнулся быстро, сбросил на пол походные мешки, решительно забрал из рук Равенный таз. Вниз по лестнице и на кухню!» — облегченно выдохнула леди Регенсбургская, смахнув под солба. «Там служанка разберется. Скажи, пусть еще воды вскипятит. Уж коли ты пришел, так есть кому поднять. Сама дуреха стащить полный таз с верхнего этажа не в силах. Уже пробовала, все разлила». А хозяин к женской крови прикасаться на отрез отказался, старый Боров. Равенна лишь теперь перевела взгляд на Еву Штрауб, помрачнела и порывисто шагнула обратно в приоткрытые двери. Как только Гугу ушел, с трудом сдерживая возмущенное ругательство сквозь сжатые зубы, по части приматы напора леди Регенсбургская едва ли не превосходила его собственную таранную настойчивость. Ева осторожно шагнула следом за Роденной, с замиранием сердца приглядываясь к знакомым, но неуловимо изменившимся комнатам. Что случилось? спросила тихо, боясь услышать жуткий ответ. Амина? Рода начались раньше срока, хмуро отвечала франкская воительница, наспех обтирая себя влажными трепицами. Младенец появился семимесячным, но доктор Ривье из прихода сказал, что малыш крепкий, при должном уходе будет жить. — Амина? — в ужасе прижала ладонь к губам леди Штрауб, готовясь к страшной вести. — Амина уж третий день с постели встать не может, крови потеряла много, — буднично сообщила Равенна, вытирая руки о передник и тотчас срывая его с себя почти с отвращением. Кроме меня, до этой чертовки Жанны, помочь ей некому. Доктор Ривье сделал свое дело и ушел. Кому она еще нужна? Обедняшка, даже младенца на руки взять сама не может. Что уж говорить про остальное? — Я тут у вас поселилась, леди Ева, — усмехнулась леди Регенсбургская, оправляя платье и наспех переплетая разметанные волосы в косу. — Не сочтите за нахальство. — Я бессмертно благодарна тебе, Равенна, — С облегчением воскликнула баронесса, сплескивая руками. — Ох, прошу, не нужно церемоний. Если бы не ты, могу я увидеть. — Аминуш спит, — растёрла уставшее лицо руками Равенна. — Жанна с ней. — Девчонка, кажется, крепко вцепилась зубами в вашу семью. — А, леди Ева? Вже дважды отводила ее обратно в приют, так Шельма дважды возвращалась назад. — А малыша... Голос воительницы мгновенно потеплел. «Сейчас покажу!» Равенна поманила ее за собой, приоткрывая дверь в соседнюю комнату, в спальню самой Евы. Пахнул изнутри непередаваемый детский аромат, душной, молочный и очень нежный, и глаза леди Штрауб невольно наполнились слезами. Осторожно приблизилась она к собственной кровати, где в сооруженном из до простыней коконе спал крепким сном новорожденный наследник семьи Ллойдов. «Роланд!» — шепнула Равенна, глядя на младенца с неожиданной для грубой воительницы теплотой. Она сказала, что другого имени нет. Его зовут Роланд. Ева кивнула, борясь с искушением прижать крохотное тельце к груди коснуться губами нежной щечки. Побудь с ним, — попросила леди Ригенсбургская, услышав, как отворилась дверь на лестницу. — Кажется, твой брат вернулся. Равенна поспешно вышла, плотно затворяя за собой дверь. Штраупы в самом деле тащил наполненный свежей водой таз, который поставил тут же у порога. Не глядя на франкскую воительницу, втащил брошенные у лестницы походные мешки. — Гуга! позвала леди ригинсбургская нервно растирая ладони поговорить нужно она первой шагнула за дверь не дожидаясь бывшего любовника обхватила плечи руками унимая нервную дрожь. я ехала сюда в надежде тебя застать начала она как только штрауб сопя остановился за спиной в битве под яфой я потеряла абиларда агидиус лишился руки с ним сейчас наши слуги. Он ждет только меня, торопится отплыть в Германию. Но я хотела прежде поговорить с тобой. Хоть, может, и не стоило. Штрауб коснулся дрогнувших плеть, сжал, прижимаясь губами к медным волосам. Теперь, когда не смущали его аппетитные формы арабской красавицы и досада от разлуки со своей нравной воительницей не затуманивала разум, он с прежней силой вспомнил, чем так влекла его сильная, но по-своему ранимая Равенна Ригенсбургская. И пусть раньше Гуга не хранил ей верность в помыслах, теперь он больше не боялся признаться себе в том, что женщины лучше за свою жизнь не встречал. «Беременна я была», — вздохнула не в силах отказаться от обманчивой ласки Равенна. «Да потеряла сына твоего, Гуга». «Равенна!» — Штрауп не выдержал, рывком развернул к себе франкскую баронессу. «И ты молчала! Ты...» «Я пришла, как только сумела», — резко ответила та, безрезультатно дернувшись в медвежьей хватке бывшего госпитальера. «Я...» Потеряла младенца за две недели до битвы под Яфой. Я не могла бросить своих братьев Гуга. А потом прошел слух, будто тебя видели при нападении на крепость тамплиеров, и что ты убивал своих же христиан. Гуга помрачнел, мотнул косматой головой. «Это правда», — признал он неохотно. «Я расскажу тебе, почему так поступил. Но прежде ответь. Ты любишь меня?» Равенна вспыхнула, рванулась из крепких рук, но сдалась тут же. Тягаться со Штраубом в грубой силе не смог бы и самый прославленный из воинов. Даже магистр ордена храма, которого посчастливилось встретить Равенне, сеньор Роберт де Сабле, доблестно сражавшийся под стенами Яфы, человек высокой стати и крупного телосложения, едва ли сумел бы побороть франкского барона. «Нет, других таких, как Гуга, Равенна не встречала». «Что тебе с того?» — ответила вопросом на вопрос. «Я пришла, чтобы поведать о своей беде и убедиться в твоем добром здравии, и я выполнила этот долг. Теперь отпусти меня, Гуга. Прошлое останется прошлым. Незачем ворошить былую любовь ради сию минутной страсти. Пусти, — говорю. Не пущу!» Разозлился Штрауб, притягивая к себе изворачивавшуюся воительницу. «Былую, говоришь? Ради, как-то, сиюминутной страсти? Вот, значит, как ты видишь меня. Ты либо ослепла, либо поглупела за это время, женщина. Не я, а ты бросила меня, уйдя к юродивому королю. О, как я был зол все это время! И теперь ты возвращаешься, чтобы сказать, будто все в прошлом?» «Ты плохо знаешь меня, леди Регенбургская! Ты пришла сама, и второй раз я тебя не отпущу!» Равенна протестующе скрикнула, попыталась коленом пнуть нагнувшегося над ней штрауба, но проклятые юбки не дали сделать должного замаха, и уклониться франкский барон ей не позволил набросился с неистовством изголодавшегося мужчины, покрыл болезненными, сумасшедшими поцелуями горячее женское лицо. Из комнат донесся младенческий плач, и Ровенна вздрогнула, ужом выскальзывая из ослабнувшего захвата. «Роланд», — пояснила она, даже не пытаясь скрыть раскрасневшееся лицо. Проснулся. «Роланд? Славный мальчик!» Все еще задыхаясь, подтвердила леди Регенсбургская. Я даже думала взять его себе. Арабки все равно не воспитать его должным образом. А у меня появилось бы утешение в Германии. Вот еще вздор! Нахмурился Штрауб. Помесь бесчестного англичанина и неверной арабки. То еще отродье. Будь проклят, твой черный язык, Гуга! Внезапно резко осадила любовника Равенна. Как бы не пришлось тебе пожалеть о подобных словах. — Где твоя христианская доброта? Или погибла она еще в чреве матушки? — Полно, полно! — буркнул Штрауб, хмурясь. — Спешишь просто, вот я и... — У нас будут свои дети, Равенна. Много детей. Поженимся тут, на святой земле, вернемся в Германию с супругами и наплодим полный дом. Леди Регенсбургская вспыхнула, поджала губы, отталкивая тянущиеся к ней жадные руки. Я не сказала да, Гуга. А я ей не спрашивал? Еще больше нахмурился бывший госпитальер, притягивая к себе изворачивающуюся невесту. Мы венчаемся. Завтра же. Ты только попробуй брякнуть у алтаря. Нет. Клянусь. Ты пожалеешь об этом там же. Равенна. Душа моя. Рыжий обольститель вновь склонился к поджатым губам, лаская их умело и жарко, накрывая упрямый рот горячим поцелуем. И Равенна Регенсбургская сдалась, как в свой первый раз, не в силах противостоять звериной мощи и пылкой пламенной страсти франкского барона.